Глава девятнадцатая. Виктория. «А имя у тебя сладкое, с привкусом ягоды и свободы. Да уж, мой муж смотрит на меня теперь с жалостью и брезгливостью. Гад такой. Раньше-то мне казалось, что с любовью он на меня глядит. И ведь взгляд честный. Если бы я не знала, что на самом деле представляет собой мой Алекс, я бы поверила ему безоговорочно. Мерзко как. Погано». И очень хочу я ему верить, черти меня раздери, но... Теперь я очень хорошо знаю ему цену. К сожалению или к счастью, ты очень много работаешь. Хмыкнула я, рассматривая красивый плод, посыпанный заботливыми ручонками моего мужа чесноком. Знаешь, чего-то не хватает тут. Чего? О, да, он раздражен, суетится, явно торопится. Правильно, в гости к ледяному папе не каждый рискнет опоздать вика я тороплюсь а работать мне надо потому что у нас семья растет и малышу нужно будет кучу всего а ты выпадешь из обойма надолго все эти какашки капризы сопли может ну не готовы мы еще на ноги не встали Мело я хочу если еще мелом присыпать там у меня в кабинете есть кусочек принеси еще одно слово и я его просто растерзаю пусть он исчезнет пусть пусть пусть А то ведь так и до греха недалеко. Господин, детка, неужели ты станешь это есть? Я молча кивнула. Нет, ну конечно, я не буду эту дрянь. От одного запаха чеснока меня уже воротят. Алекс быстро возвращается, трёт мел на терке. Скрипит этот дрянь припротивнейше. Меня аж передергивает, но все равно не так мерзко, как то, что чуть было не предложил мне чертов урод, которого я любила. И все еще, кажется, где-то в глубине души очень глубоко пыталась обелить. Себя винила, что не додала. Боже, какая я дура. Все бабы дуры. Почему-то каждый из нас считает, что сможет перевоспитать сволочь. И ошибается. Я ошибаюсь. Все. Алекс так на меня сейчас посмотрел, что будь я все еще примерной женой, наверняка бы прахом на диван. Но я больше не глупая Тори у которой на ушах висит тонна лапши. «Не знаю, Алекс, попробуй сам». Хныкнула я, наслаждаясь перекошенностью никогда любимого лица Мы его мужчины. «А я артистка, блин, погорелого театра». Глаза мои наливаются слезами. «Нет, не потому что мне жалко Алекса. Потому что обидно реально, что он спешит к чужой женщине, которая, кстати, стала мне почти родной уже. Я с ней вижусь чаще, чем с неверным мужем». И верю ей больше, но вот сейчас... Сейчас мне больно и гадко. Вика, я не... Только не плачу, умоляю. Ну хорошо. Простонал Алекс, схватился за вилку. Я, не сводя глаз, наблюдаю, как он отколупывает кусочек дряни и сует в рот. Боже, меня вырвет сейчас. Муженька моего, похоже, тоже, судя по спазмам, которые он подавить пытается. Ну как? Как питохая с чесноком и мелом. В целом неплохо. Сдавленно прохрипел этот потаскун. Попробуй сама. Я перехотела. Хмыкнула я. Ох, как он глаза вылупил. Это надо было видеть. Права, Малька. Он лупоглазый и совсем не красавчик. Он обычный парнокопытный с бородой. Вика, я страшно опаздываю. Теперь еще воняю чесноком. Будь умницей, отдохни. Я вернусь завтра и поговорим. Обсудим все правда это командировка очень важная улыбнулась я поправь в ротничок у рубашки и жвачку возьми у меня в сумочке есть и когда вернешься пойдем к нотариусу это еще зачем напрягся благоверный бедный бедный козлик викуль ты все таки взяла тот джип решила мне сделать сюрприз наконец ну, ой как ты воняешь Милый, давай без поцелуев сегодня. У меня токсикоз. Ты же не забыл? Машину оформим, мы кое-какие формальности уладим, так что постарайся не задерживаться. Я буду ждать. Кстати, я купила новое белье, мурлыкнула Алекс и почесался. Ну, вы поняли, дорогая, я думаю, что нам стоит воздержаться, пока от утех. Милая, сначала нужно убедиться, что с малышом все в порядке. Ты такой заботливый. В тон ему ответила я. «Я снова одна, и сейчас даже рада этому факту. Проводила мужа к невесте и чувствую себя почти свободной. Осталось совсем немного...» «Да чего?» «Вот вопрос, всем вопросом вопрос. Чего я добьюсь разводом? Свободы? Очень какая-то она будет условная. Только если свобода от рогов, ветвистых, что с меня свалится, как со старого оленя, который уже не нужен никому». От себя, от своих мыслей, от того, что я промахала годы своей жизни. От этого мне не освободиться. Беру телефон, набираю номер. «Да», — тут же отзывается мобильник голосом моей молочной сестрицы. «Жди, несется к тебе гондон на крыльях любви, почесываясь в интересных местах». Я хмыкнула, стараясь выглядеть жизнерадостной, а на деле... Что там до демонов, рвущих мою душу, всем демонам бедолаги Эмили Роуз? Прости, Господи!» Галстук нацепил. «Лид, он ведь меня не любит. И знаешь, почти мне предложил аборт. Черт! а если бы я на самом деле была... Лида, это так? Ты в порядке?» Сочувственно спросила Лидия. «Она тоже бедолага. И ей еще тяжелее, потому что она так и не может разлюбить этого козла». Настроение? Как у выбросившегося на берег Шалота. Ну что ж, скрывать правду. Хочется сдохнуть на ручке и... Изменить козлу все равно с кем. Просто вот изместие. Трахнуть какого-нибудь бедолагу. И потом сидеть и раздуваться от гордости, что я дура и шлюха. Твою мать. Хреново. Вряд ли поможет детка. Только болеть сильнее будет. Я один раз проверяла. метод. Если тот, кому ты мстишь, тебя не любит. Только сама испачкаешься. Проверено. Вздохнула Лидия. Тут это дело такое. Лид, давай потом. Хмыкнула я, услышав дверной звонок, а рущий словно наступил конец света. Надо открыть. Неужели что-то забыл предатель? У него же ключ есть. Кстати, надо будет сменить замки. Права, подруга. Права. И откуда в ней столько мудрости, А ведь у нее была и другая жизнь, и тоже не фонтан, похоже, там кто-то лобится ко мне. Так я об этом, вякнула было Лида, но я сбросила разговор, опасаясь, что или оглохну, или у меня развалится дом, и нечего будет отобрать у скота неверного мужа. Даже уже интересно, кого там нелегкая принесла. Я думал, что придётся ломать дверь. Ты жива, слава богу, а то и грешным делом... О, боже, улыбающийся Халк. Зрелище не для слабонервных. Так вот, что пыталась там мне Лида сказать. А я как дура в халатике, довольно фривольном. И взгляд Семушки как-то совсем бесстыдно замер у меня в районе декольте, которое я руками пытаюсь запахнуть, но выходит только хуже.